Глава 17 Редакция свежих новостей располагалась в одном квартале от Серого музея истории магии. Вроде бы и недалеко, но, похоже, непонятная аура этого старинного особняка действовала исключительно в пределах площади, потому что здесь она совсем не ощущалась. И это было хорошо, потому что я вот прямо сейчас не хотел ощущать на себе все прелести того давления, которое оказывал на меня Дом Морозовых. Газета занимала отдельное здание, довольно большое, чтобы я начал даже поначалу сомневаться в том, а хватит ли мне тех старучек, которые я приготовил для поздравления, но потом вспомнил одну немаловажную деталь здание почти наполовину пустое, и успокоился. Дом был четырехэтажным, с обширным подвалом, если я все правильно помню. В нем на разных этажах располагаются и непосредственно редакция, и типография, и отдел, отвечающий за размещение новостей в ленте. Но все-таки здание было слишком велико для сравнительно небольшой газеты. Похоже, Водников брал его с целью развития, но что-то у него не получилось. Вообще развитие должно быть, но нужно найти что-нибудь свое, чего нет еще ни в одном издательском доме. И ведь именно эта газета ⁇ отличный шанс, чтобы научиться управлению в среде жесткой конкуренции. Потому что все остальное было уникально и никакой конкурентной борьбы не испытывало. В лабораториях постоянно торчать не надо. Я только буду мешать научной деятельности, если постоянно буду там ошиваться и действовать ученым на нервы. А на производстве у Вольфа все схвачено. И теперь, если я ему срочно понадоблюсь, то он всегда может мне позвонить. Так что заняться газетой – это прекрасный шанс научиться развивать и расширять бизнес. У Водникова, к примеру, не получилось, и большинство помещений этого огромного здания все так же стоят невостребованные. Войдя в здание, я попал в довольно большой холл, который был абсолютно пустой. Непорядок. Такое большое помещение вполне можно использовать. Готовую продукцию, например, продавать, творческие вечера устраивать. Я огляделся и тихонько рассмеялся. Надо же, стоило только подумать про то, что газета станет моим полностью самостоятельным проектом, как мысли в нужном направлении покатились. А вот то, что никакой охраны я не наблюдаю, даже элементарного деда с бульварной книжонкой и весьма фривольного содержания, вот это очень нехорошо». Так, первое, что нужно сделать, наладить нормальную охрану. Того времени, которое необходимо для завершения аккредитации, теоретически должно хватить, чтобы выполнить этот пункт. Решив насчет охраны, я направился дальше. А вот дальше меня ждал сюрприз. Я шел по длинным коридорам и не мог найти ни одного сотрудника. Хотя, по идее, кто-то же должен был открыть дверь главного входа. Не оставляют же его открытым даже в то время, когда в редакции никого нет потому что если оставляют, то главный редактор только что лишился должности. Поднимаясь на третий этаж, так никого и не обнаружив на втором, я понял, что начинаю теряться в догадках, потому что частично кабинеты были открыты, и в них я сумел обнаружить личные вещи, такие как зимние пальто и дамские шубки. Логично предположив, что без верхней одежды сотрудники далеко уйти не могли, значит, находятся где-то в здании. Вот только где именно? Едва зайдя на третий этаж, я услышал приглушенный шум. Какие-то хлопки и смех раздавались примерно с середины коридора. Ага, похоже, сотрудники нашлись. Посреди коридора располагался конференц-зал, и шум шел именно оттуда. Перехватив коробку с ручками поудобнее, я решительно толкнул дверь, и меня чуть не вынесло обратно в коридор звуковой волной. Прямо у моего лица хлопнула хлопушка, и меня облепило с ног до головы мелкими блестящими звездочками. Хана пальто». Я кинул коробку на стол, заставленный бутылками с разными алкогольными напитками и подносами с крошечными закусками и попробовал отряхнуть звездочки. Похоже, что эта дрянь была магической, потому что каждая моя попытка очиститься приводила лишь к тому, что блестяшек становилось все больше. На стене висело зеркало, в которое я мельком увидел себя. Все демоны бездны, да родная мать меня сейчас не узнает. Волосы, лицо, руки. Все было в этих проклятых блестках. Ой, смотрите, Дед Мороз пришел, рядом раздался веселый женский голос. Правда, какой-то он слишком молоденький. Дама была уже изрядно на веселее, хотя время было еще даже не обеденное. Признавайся, ты, Дед Мороз, и принес нам подарки? Нет, я не Дед Мороз, я его посыльный. Тут ко мне с другой стороны подошла другая молодая женщина. Какой хорошенький! Она обвела меня руками за шею и поцеловала в губы. Я с трудом сумел расцепить ее руки и отодвинулся в сторону. Девушка нисколько не обиделась и ткнула пальчиком в коробку. «А это подарки?» «Ну да, только не от Деда Мороза, а от нового хозяина газеты». Я открыл коробку. Он не знал, сколько народу пытается поддержать видимость борной деятельности, поэтому упаковал с запасом. Остатки велено в его кабинет унести. «А что, сам Керн не сумел найти времени, чтобы нас поздравить?» Ко мне подошел мужчина в строгом костюме, который выглядел на редкость трезвым. «Ну как вам сказать?» Протянул я... А мужчина прищурился и принялся меня разглядывать более пристально. «Вопрос снимается», — он улыбнулся. «Понимаю, такой занятой человек. А у нас здесь корпоратив. Вот, решили старый год проводить перед длительными выходными. Это так для нас всех странно. Обычно в саму новогоднюю ночь начинается основная работа, даже без учета аккредитации на балу. Водникову ни разу не удалось для нас ее получить». Он сказал это с нажимом, и я кивнул. Но что тут можно сказать, я постараюсь уговорить деда, чтобы тот в свою очередь уговорил императора и так далее. «Ой, какая прелесть!» С того места, где я оставил коробку, раздался прямо-таки девчоночий виск и хлопанье в ладоши. Главный редактор почему-то не спешил раскрывать мою инкогнито, хотя очевидно, что узнал. Ручки понравились не только женщинам, но и мужчинам. Хотя от женщин было больше восторгов. Я подвинул себе стул и сел на него, скрестив руки на груди. Мне представилась уникальная возможность изучить этих людей, когда мало кто из них даже догадывался, кто я такой, и грех было такой возможностью не воспользоваться. Творческие личности, что поделать. Главный редактор отошел от меня, чтобы успеть схватить свою ручку, зато рядом сел бородатый парень лет 30 на вид. Может, ему было и меньше, но борода еще ни одного человека моложе не сделала. «Вы, Константин Витальевич, здорово придумали. Всем сумели угодить, правда, эти блёстки... «Зачем вы ими обсыпались? Я вас с трудом узнал». «Чтобы никто не догадался», — процедил я. «Кстати, а как ты вообще меня узнал?» «Так ведь я фотограф. Для меня лица, конечно, важны, но главное — образ в целом. Вот стараюсь не нажраться. Если получится, то таких снимков от сниму. Пальчики оближешь». Он хохотнул. «Главное, чтобы вас никто не узнал. Сейчас вам только Эльза глазки строит, а если поймут, что вы керн, то, боюсь, не отобьетесь. Зато весьма пикантный опыт получите». «Угу, запечатлённый твоей всевидящей камерой». В ответ он хохотнул. «А до меня дошло, что вот у этих собравшихся здесь людей совести нет от слова совсем. Они за репортаж не только шефа с пьяными девками сфотографируют. Они пару километров по дерьму проплывут, если точно будут знать, что на той стороне их ждет сенсация». «Да ладно вам, репортера ноги кормят, как того зверя. А мы уже все здесь на взводе, от скуки на стены лезем. Так долго аккредитацию еще ни разу не задерживали». А все из-за этой трагедии в поезде. Да, меня Никита шик зовут, он покачал головой. Узнать бы еще, кто тех парней заказал. Почему ты думаешь, что теракт в поезде был заказан? Я внимательно смотрел на него. Да, там все четко было, ни одной побочной жертвы. Так не бывает, когда просто захват идет. А здесь никто на себя лишнего трупа брать не хотел. Террористам-то обычно насрать, сколько и кого мочить. Так что это заказ, я просто печенкой чую. Да и Михалыч того же мнения. Эй, Михайлович, иди сюда! Никита махнул рукой, и к нам подсел невысокий парень, который, если и был старше фотографа, то не намного. Ярослав? Он протянул мне руку, которую я без колебаний пожал. У него навыков фотографа и опыта главного редактора не было, поэтому он меня не узнал. Константин! представился я в ответ. Тут Никита говорит, что тема поезда все еще интересна. Шутишь? Если бы хотя бы имя исполнителя узнать, кто первый хоть небольшой репортаж выкатит, тот сразу же по криминальным новостям в лидеры выбьется. А если еще и светская хроника в том же номере не подкачает? Пока он говорил, у меня в голове крутилось сразу миллион мыслей. Никого из них я не собираюсь тащить к снежинам, да и не наша эта операция. Но вот со Светланой я все таки поговорю. Мне надо знать, кто у них главный, кого мне опасаться, и откуда может в следующий раз прилететь удар. А что если... Слушай, Михалыч, а у вас есть записывающие устройства, которые голос записывают? Есть, Ярослав кивнул. Их только по журналистским удостоверениям можно купить, всем подряд не продают, так что я сам покупал. Просто я слышал, что готовится что-то грандиозное и что там Керн может встретиться с исполнителем, с тем, кто активировал маяк, настроил телепорт и рванул стоп-кран. Если уговорить его взять устройство с собой. Сейчас принесу. Ярослав тут же вскочил со стула. Если угробит, то стоимость возместит. Запоздало поинтересовался он. «Да хоть прямо сейчас, на всякий случай, да в качестве премии. Приказано не скупиться с представительскими расходами. Какое же все таки удобное определение приучило меня использовать Вольф для обозначения взятки или откупа? Мне оно очень нравится. Ярослав умчался, а я встал, чтобы немного размять ноги, да и домой двигать уже надо. Нет, ты все таки очень хорошенький. Ко мне снова подскочила та самая слегка озабоченная девица. Я даже среди клановых сыночков редко таких красавчиков вижу. А ведь на мне светская хроника». «Эльза, отстанет от человека. он, в отличие от нас, на службе». Главный редактор попытался урезонить девицу, но добился лишь того, что она подхватила бокал с темно красным тягучим вином и сунула мне его в руку. «Не будь букой, расслабься». Я машинально взял в руки бокал, судорожно соображая, как бы поудобнее от него отказаться. Сказаться больным — хорошая идея. «Я не могу, я за рулем. Попытка избавиться от бокала ни к чему не привела. «Брось, чуть-чуть пригубить надо, я же не заставляю тебя пить полностью». Эльза прижалась ко мне. Я скрипнул зубами и уже хотел сказать решительное «нет», но тут передо мной всплыла в полный рост проблема Бала. заклинание это я выучил, оно было сложным, но правильная мотивация всегда и во все времена была замечательной вещью, позволяющей добиваться, казалось бы, невозможного. Дома в спокойной обстановке у меня получалось убирать алкоголь из вина, сохраняя при этом цвет и даже запах. Но вот в такой нервной обстановке я еще не пробовал применить свои знания, а ведь самым главным было сделать так, чтобы никто не заметил самого факта использования дара. Ну хорошо, не думаю, что от одного бокальчика мне станет плохо, произнес я вслух, а сам в это время призвал дар воды. Я не искал легких путей. И заклинание было многоуровневое, последним уровнем в котором было отпускание дара четко по моему телу, чтобы заклинание ни на миллиметр не отошло в сторону. Подозреваю, что Императорский дворец напичкан разными детекторами, которые реагируют на малейшее проявление чужой магии. А вот если сделать все аккуратно, то даже если детектор или специально прогуливающиеся в толпе маг засекут магию, то примут ее за работу какого-нибудь носимого артефакта, например того, который штаны поддерживает. Ведь наверняка есть на свете подобный артефакт. Так что действовал я предельно аккуратно и одновременно быстро. Моих губ коснулась текучая красная ароматная жидкость, и я с облегчением понял, что у меня все получилось. Парой глотков я осушил бокал и поставил его на стол. «Вот, держи», – ко мне подбежал Ярослав и сунул в руки небольшую темную коробочку. «Вот на эту кнопку нажмешь, видишь, загорелся зеленый огонек. Это значит, что запись голоса пошла. «Когда надо прекратить писать, то нажимаем на эту же кнопку и всего-то». «Спасибо. В ближайшее время постараюсь отдать». Я сунул устройство в карман. «Да можешь не торопиться, все равно мы разрешение работать только после Нового года получим». Он задумался, а потом добавил. «Но все же лучше отдай сразу, как только удастся записать то, про что ты говорил. Мне желательно статью подготовить успеть. Если там будет хотя бы половина отсказанного, это будет бомба». «Пошли, я покажу тебе свой кабинет». Прошептала мне на ухо Эльза и потянула в сторону двери. «Извини, но я не могу». Я попытался вырваться, но девушка вцепилась в моё блестящее пальто, как клещ. «Эльза, отойди. Я помогу господину-курьеру найти кабинет шефа и отнести туда оставшиеся презенты». Наконец-то до главного редактора дошло, что меня надо спасать, если он не хочет вместо того, чтобы отдыхать, искать нового репортера светской хроники. Он подхватил коробку и вытащил меня из конференц-зала. «Вы уж не сердитесь на Эльзу, Константин Витальевич. Она очень хороша в своем деле, но стоит ей немного выпить, как последние тормоза срывает. К счастью, она не часто себе это позволяет, потому что знает о такой своей особенности». «У меня есть здесь кабинет?» Я остановился перед лестничным проемом. «Есть. На втором этаже, как раз под конференц-залом, с табличкой «Шеф».» Главный редактор усмехнулся. «Василий Яковлевич». Я видел эту дверь, но думал, что кабинет как раз ему принадлежит. «А у меня, случайно, секретарши нет?» «Нет», — он покачал головой. «А вам она нужна? Я попробую найти подходящую девушку». «Нет», — я начал спускаться. «То, что ее нет, — очень хорошая новость для меня». «Да? Ну тогда ладно». Он пожал плечами. «Газета давно не издавалась», осторожно, — осторожно напомнил он мне. «Чтобы сейчас хоть немного подняться в рейтинге, нам нужны будут сенсации». Я это уже понял, потеряв щеку. Я с ненавистью уставился на ладонь, покрытую блестками. Постараюсь достать пропуск на бал. Я так понимаю, что бал — это для светской хроники?» Он кивнул. «Тогда надо еще и фотографа протаскивать. Кому интересно, будет статья, не подкрепленная хотя бы парой фотографий. Если удастся, то это будет очень хорошо. А если статья заинтересует, то мы даже дополнительный журнал выпустим с цветными фотографиями, чтобы дамы могли полюбоваться на женщин-кланов на приеме у императора». Это ведь для них так занимательно. Модные новинки, кто как одет, какие у кого украшения. «Какие обои на стенах?» Я хмыкнул. «Посмотрим. У меня дома есть хороший эксперт. Если Марии Керн понравится статья, то тогда мы и поговорим за журнал». Я снова почесал щеку. «Демоновы блестки. А ведь ими меня из вашей хлопушки обсыпали». «О, так они на вас попали. Это все недоумевал, куда заявленный блеск делся. Думал уже, что брак. Не переживайте, через час они отвалятся». Но может парочка останется в волосах или где-то еще, ничего страшного и непоправимого. Вот это хорошая новость. На днях к вам придет начальник будущей охраны. Постарайтесь выполнять его условия. Редактор сосредоточенно кивнул. Ладно, Василий Ярославович, до свидания. И я пошел к выходу, надеюсь, что блестки осыпятся, прежде чем мы войдем в дом снеженных, а то боюсь, и бойцы Ушакова и охрана снеженных, да и сами снежены скончаются на месте от хохота, как только меня увидят. А уж Снежинам я не хочу давать такого повода надо мной поржать.